Глава 45. В 50-е ресторанов было мало, но почти всегда находились свободные места. В то время люди, которые и могли бы пойти в ресторан, побаивались. Одни не хотели показывать, что у них достаточно денег, другие опасались, что их обвинят в подражании западному образу жизни. Военные в невысоком звании и аппаратчики попросту не имели права ходить в рестораны. Также там можно было встретить главным образом публику литературно-артистическую, иногда адвокатов, летчиков, инженеров, руководителей каких-нибудь промышленных комбинатов, приехавших из глубинки. Иногда, по воскресеньям, если удавалось немного разбогатеть, мы отправлялись с близкими друзьями в националь легендарное место, где, когда не придешь, за столиком сидели Юрий Карлович Олеша и Михаил Аркадьевич Светлов. Они были людьми замечательного остроумия. Их шутки и афоризмы передавались из уст в уста. В 30-е оба они числились среди многообещающих советских авторов. Стихи Светлого учили в школе, а сказку Олеши «Три толстяка» знали все дети и родители. Но они не смогли подладиться, не сумели научиться конформизму и предпочли от всего отказаться, выбрав единственную с их точки зрения последовательную позицию пить до конца жизни. Как-то раз мы ужинали в Арагве. Это был грузинский ресторан с прекрасной кухней и совершенно особой атмосферой. В Москве нигде больше ничего подобного не было. Там собирались московские грузины. Они пели, звучало многоголосое пение, они произносили длинные тосты, пили из рога, который осушали до дна. Официанты в национальных костюмах разносили по залу дымящиеся шашлыки. Удивительное грузинское жизнелюбие. Мы как будто переносились ненадолго в Тбилиси. И вот однажды вечером мы сидели там с нашим другом, редактором издательства. Он вышел в туалет и заблудился в коридорах, поскольку основательно выпил и увидел перед собой несколько дверей. Толкнул одну, она не поддалась. Толкнул вторую, она открылась. Он шагнул вперед и очутился в просторном зале, где крутились десятки огромных записывающих устройств. На каждом был номер, соответствующий ресторанному столику. Он вернулся белый как полотно и стал требовать, чтобы мы немедленно ушли. Мы ничего не понимали решили, что он напился. В конце концов, он, не поддавшись уговорам, ушел один а мы остались и посмеивались над ним. А на другой день он назначил нам встречу на улице и рассказал о своем вчерашнем приключении. У нас отпало всякое желание не только посмеиваться, но и ходить в ресторан. Сейчас меня удивляет, что эта история так нас потрясла, ведь каждый из нас давно все это знал. Мы находились под этой слежкой до самых последних лет. В начале 60-х годов Василий Гроссман зашел посмотреть свою будущую двухкомнатную квартиру в писательском кооперативе. Она еще строилась, нужно было выбрать обои. Один рабочий вышел проводить его. Когда они оказались на улице, он сказал, «Не разговаривайте у себя дома. Под штукатуркой в стенах установлены микрофоны. Я не знаю, кто вы, но я должен был вас предупредить». А к нам однажды неожиданно явились двое рабочих со стремянкой, якобы прочистить вентиляционное отверстие на кухне. Это было подозрительно. Никто у нас, как известно, не приходит что-нибудь чинить, пока не позовешь минимум раз десять. С того дня мы жили с ним, не зная наверняка, существует он или нет. Он даже получил у нас имя Шурик и стал немым свидетелем нашей жизни, большая часть которой проходила на кухне. Иногда мы с ним заговаривали. Возвращались из отпуска и спрашивали, не скучал ли он без нас. Или Сима желал ему приятного аппетита. А Некрасов, пропустив две-три стопки, приглашал бедного Шурика махнуть с ним рюмашку. Оказаться в кабинете Лубянки мог каждый в любой момент. Могли остановить на улице и втолкнуть в машину. Могли позвонить по телефону и приказать явиться тогда-то и туда-то. Повсюду в Москве Во всех больших гостиницах, в квартирах, даже в коммуналках у КГБ имелись комнаты для этих тайных свиданий. Часто это был не арест, а допрос или предложение сотрудничать. Кто соглашался, должен был регулярно подавать доносы на знакомых, коллег, на друзей. Поэтому обо всех ходили слухи. Тот факт, что меня не арестовали, хотя я провела детство за границей, был весьма серьезным основанием меня подозревать. Тем более, что я имела привычку говорить, что думала, в пределах возможного. В нашей жизни всегда было нечто таинственное, необъяснимое, абсурдное. Разыгрывается драма, а пружины ее скрыты, непонятны. Долгое время мы дружили с сыном Максима Литвинова, Мишей. В 50-е годы Литвинов еще жил напротив Кремля в доме на набережной со всей семьей. С женой англичанкой Айви, сыном Мишей, невесткой Флорой и двумя внуками, одного звали Павликом. Незадолго до смерти Сталина с этим мальчиком, которому было от силы лет 12, произошла странная история. Его характер вдруг изменился. Он стал мрачным, молчаливым, отвечал односложно. Когда приходил после уроков, запирался в своей комнате. В конце концов, мама решилась с ним поговорить. Он долго отмалчивался, а потом зарыдал и признался, что получил задание – При выходе из школы его встретили двое молодых людей и сказали, «Если ты хороший пионер, пойдем с нами. Для тебя есть государственное задание. Ты поступишь, как Павлик Морозов. Тебя ведь тоже зовут Павлик. Ты должен нам рассказывать, что за люди приходят к дедушке, и запоминать их разговоры». Указали ему место, где они должны встречаться раз в три дня. Павлик, желая быть хорошим пионером, начал выполнять инструкцию. Но мысль о том, что он предает дедушку, была для него невыносима. Флора решила действовать. И в следующий раз пришла на встречу вместе с Павликом и пригрозила молодым людям жалобы в высокие инстанции. У тех же Литвиновых много лет жила няня, которую они очень любили. Однажды она пришла домой и бросилась на шею флори с радостным криком. «Я получила звание майора!» Она потеряла голову от радости, признавшись таким образом, что была сотрудницей госбезопасности. И так далее, и так далее. Так что мы иногда задумывались, а есть ли люди, не связанные тесно или отдаленно, с КГБ? Как мне в минуту откровенности признался один высокий партийный начальник, «Лиля, вся страна начинена ГБшниками». Я вспоминаю рассказ Леонида Ефимовича о первом допросе, когда он заметил следователю, что он пока еще только обвиняемый, а не осужденный, тот подтолкнул его к окну и сказал «Видите всех этих людей, которые идут по площади Дзержинского? Вот они обвиняемые, а вы уже осужденный».